От примет, кроме вреда, ничего нет. Каждый крестьянин верит в примету, который в ту, который в эту. Приметами не охранишь свое благополучие. Смотрите, что от примет получится. Ферапонт косил в поле. Вдруг рев. «Ферапонт! Эй! Сын подавился!» Корчит от боли. За фельдшером беги скорей. Ферапонт работу кинул, бежит. Не умирать же единственному сыну. Бежит, аж проселок ломает топ. А навстречу поп. Остановился Ферапонт, отвернул глаза. Да сплюнул через плечо три раза. Постоял минуту и снова с ног. А для удавившегося. И минута большой срок подбежал к фельдшеру только улицу перемахнуть. И вдруг похороны преграждают путь. Думает Ферапонт, к несчастью нужно процессию оббежать дорогой окружной. На окружную дорогу по задним дворам у Ферапонта ушло часа полтора. Выбрать бы Ферапонту Путь покороче, сына уже от кости корчит. Наконец, пропотевший в десятый пот, к фельдшерской калитке прибежал Ферапонт. Вдруг из-под калитки выбежал котище, черный, прыткий, как будто прыть лишь для этого берег. Всю дорогу Ферапонту перебежал поперек. Думает Ферапонт, черный кот хуже похорон и целого поповского собора. Задам-ка я боковой ход и перелезу с забором. В забор за штаны схватил Ферапонта. С полчаса повисел он там, пока отцепился. Чуть не сутки ушли у Ферапонта на эти предрассудки. Ферапонт прихватил фельдшера. Фельдшер, щипчик, бегут к подавившемуся ветра шибче. Прибежали... А визбе вой слеза, Сын скончался полчаса назад. А фельдшер говорит, Ферапонта виня, Что ж теперь поднимать вой, Как бы раньше до да на час позвали меня, Сын бы был обязательно живой. Задумался Ферапонт, мысль эта, суеверного Ферапонта, сжила со света. У моей убасенки мыслишка та, что в несчастьях не суеверия помогут, а быстрота. 1923 год.